над запер изнутри тяжелую входную дверь. Из кустов протянувшегося посреди улицы газона выбежала черная кошка. Осторожно, словно леса запетляла через мостовую и скрылась у безмолвных домов. Почти сразу же после денежной реформы одна строительная фирма приобрела на Виттельсбахской улице неподалеку от Виттельсбахского моста У наследников скончавшегося владельца большой ремельный участок, а когда война в Корее подстегнула, наконец, умеренный рост экономического чуда, и на владельцев средств производства посыпался золотой дождь, а здесь возник красивый белый дом в три этажа, всего на шесть квартир. Меньше в 1961 году, Ферма смогла бы построить на этом месте высотный дом и получать гораздо больше прибыли. Чтобы сбалансировать расходы, квартирную плату трижды увеличивали. Кроме того, фирма прикупила еще доходный дом на луговой, который шла параллельно Вительсбахской. Он находился на самой границе с первым участком. Там же управляющий, который должен был следить за порядком в обоих домах. Разделявшие участки сделали дверцу, так что ему не нужно было обходить по Капуцинской, чтобы попасть из одного дома в другой. Тихая Виппельсбахская улица, тянувшаяся вдоль пынистого зеленого изара, была застроена только с одной стороны. Отсюда открывался прекрасный вид на противоположный берег, где размещались кемпинги и купальни. Ровно в восемь часов Ван Ринтелен уже стоял перед левой дверью в билетаже. На квартирной медной табличке, прибитой над звонком, были выгравированы только две буквы «И» и к Звонок не действовал. В этом доме звонки часто не действовали. Электрик утверждал, что еще при строительстве были допущены ошибки в проводке. Он так и не нашел, в чем причина. Да, наверное, и не старался. Управляющему иногда на какое-то время удавалось починить звонки, но это требовало особых расходов. Ван Рентеллен взглянул на часы и начал стучать, но в квартире все было тихо. Из соседней квартиры слышалась музыка по радио. Там жила Винаида Руттов, которая помогла ему снять квартиру для Кавайтини. Винаида Роттов была обаятельной женщиной лет 35 пяти высокого роста, темноволосой, с узкими и правильными чертами лица. 11 лет назад она, самая блистательная манекенщица Дюссельдорского дома мод, была провозглашена мисс Германией, а нынче у нее был собственный салон мод. Салон Шармен, находившийся на аристократической Бриннеровской улице. Он пользовался огромным успехом у жен и Верхнебыварской знати. Рутов умела так изменять парижские и итальянские элегантные фасоны, что и на кондолах баварских, да еще и раздобревших, словно на дрожжах, фигурах они выглядели вполне прилично. Шила она и на жену Ван Ринделена, и, само собой разумеется, на И.К. И уж тут ей не нужно было подгонять парижские фасоны под фигуру. Ван Ринделен снова посмотрел на часы, и снова постучал. Потом в полголоса позвал. Никто не откликнулся. Он позвонил в соседнюю дверь. Роттого открыла тотчас же. Поверх темно-синего костюма на ней был надет плащ-пыльник. Каждый день она выходила из дома сразу же после восьми часов. «Доброе утро, сударыня!» — поздоровался Ван Рентелин. «Вы не знаете, где Эвольда?» Я ей обещал кое-что принести, он показал ей продолговатый фирменный конверт, но она не открывает. Рута заперла за со собой дверь. Нет, сегодня утром я ее еще не видела. Ночью, часов три. Я проснулась, потому что она хлопнула дверью, а потом она включила проигрыватель и магнитофон на полную мощность. А у вас не случилось что-нибудь? Иван Ренталин неопределенно повел рукой и сказал уныло, «Ну, да вы ведь знаете Сенсу, но где она может быть? Ведь сегодня днем она улетает в рюм». Они стояли перед квартирой Кавайтини на широкой лестничной площадке, пол которой был выслан серым велюром. «Да, я ее знаю», — ответил Рутов. «Ну...» но... По-моему, за последнее время она изменилась. То агрессивная, а то опять хандрит или ни на что не реагирует. Очень неуравновешенная. Она вопросительно посмотрела на Иван но тот промолчал. Да и отвечать-то, впрочем, не было необходимости, и оба это знали. Разумеется, для Руттов. Не было тайны, что в последнее время Ван Ринталин стал у редким гостем, и что гораздо чаще появлялся Хаймер. Ван Ринталин все еще задумчиво продолжал смотреть на часы. «В половине девятого я уезжаю в Аугсбург. Она знала об этом». Он забарабанил две обоими кулаками, и, наконец, через несколько секунд они услышали голос, немного резкий, металлический, дребезжащий. Как и всегда, когда Кавальтини не пела, а говорила. «Но в чем дело? Кто там?» «Хелло, Ценция, это я!» — крикнул Иван Винтолин, прижав лицо к двери. «Открой, пожалуйста, я принес тебе, что нужно!» Опять прошло несколько секунд. Роттов и Иван Винталин прислушивались. «Скредитная еще не совсем проснулась», — сказала Роттов. «Пьет она сейчас мало». «А что, она оставляет дверь в спальню открытой?» Ван Рентлен коротко рассмеялся. «Думаю, что да, если спит одна». Неожиданно они вновь услышали голос. «Сейчас я не могу открыть. Сижу в ванне. Да, кажется, вздремнула. Брось конверт в щелку. Я позвоню тебе сегодня вечером незримо, хорошо?» Ван Рентелин, покачивая головой, посмотрел на Рутов. «Что на это скажешь?» Он сунул конверт в для писем. Было слышно, как он упал на коврик с передней. «Счастливого пути!» «Да, не возьми опять, а то утомишь!» — крикнул Ван Рентелин. «До скорого! До вечера!» — услышали они после короткой паузы. Потом все стихло. Ротто и Иван Рентелен вместе спустились по лестнице. Пустынная улица была покрыта опавшей листвой. Тускло светило утреннее солнце. В этом доме вставали или очень рано, или очень поздно, и уезжали по делам, большей частью на собственных автомашинах. Шесть гаражей, находившихся наполовину под землей, были размещены под левой стороной дома.